Глава 24 Кит, не убирая руку от своего кармана, даже не посмотрел в мою сторону, но сигнал от него я получил неоднозначный. Саша, к слову, тоже был готов начать стрельбу, а продрогший Петя так и вовсе еле-еле себя сдерживал. Да и трясся так, что это больше походило на конвульсии. — Саша, остынь! — негромко попросил я. — Это не имеет смысла пока что. Убьют. В той машине еще один жандарм с какой-то винтовкой. Как ты это увидел? Магия, шеф, сами же знаете. Павел хрустнул шеей, наклоняя ее то вправо, то влево. Там маг земли сидит, слабее меня на уровень. Так что я не могу его не чувствовать. А как ты понял, что у него винтовка? Так оптика блестит. Больше я не стал ничего уточнять» а уж тем более спрашивать об особенностях навыка кита, хотя как лидеру мне стоило изучить своего подопечного получше. «Я так понимаю!» — усатому надоело, в молчанку. «Говорить мы не умеем. Или по-русски не понимаем. Наоборот!» — улыбнулся я, разводя руки в сторону. «Все прекрасно понимаем, но дело ведь не в этом. А в чем же? Мы человека из воды достали». «Считай, суицидника!» Я указал рукой на Петю, на которого без жалости смотреть-то было невозможно. «А вы на нас с оружием!» Усатый-полосатый, кажется, не оценил мои игры, но, тем не менее, кивнул своим, чтобы остановились. «А оружие вам зачем?» — поинтересовался он, рассматривая мокрого бандита. «Чтобы не всплыл? Может, вы его того, наоборот?» «Утопить хотели?» «Нет же!» — воскликнул я. «Сами у него спросите, если не верите!» «Еще раз!» — процедил через усы офицер. «Зачем вам оружие? Вы меня что, за дурака держите?» Его высокомерный настрой начинал меня накалять. Я и сам уже был готов выхватить пистолет и сделать пару предупредительных в голову. Однако вместо меня в разговор вступил кит. Выдав что-то вроде: "А кто же в кустовом без оружия ходит? Времена такие". Поддакнул я Павлу и тяжело вздохнул. Либо ты, либо тебя. Разумно, согласился офицер, но руку с кабуры так и не убрал. Что за суицидник у нас тут? Или жертва все-таки? Лучше бы Петя молчал. Такой поток информации на служивого вывалил, что не будь рядом свидетелей. Тот бы и сам его утопил. На середине слезливой истории о том, как его заразила чем-то жрица любви, полицейский махнул рукой. Но Петю было не остановить. Он чуть ли не впритык встал к усатому и, смахивая скупую слезу, говорил о детях, которые голодают в степях, а еще о каком-то маленьком негритенке, которого он воспитывал, кормил, а тот сорвался с поводка и убежал. А стоило ему упомянуть прыщик в интимной зоне, из-за которого девки шарахались аж за километр, как я уже не мог сдержать улыбку. — Лучше бы вы его утопили! — честно сказал Усатый, поворачиваясь к нам спиной. — Удачного дня! На этом, к слову, все и закончилось. Сидя уже в машине, я еще долго не мог успокоиться. История Петра мало того, что оказалась вымышленной, так он еще и остановиться не мог. Чуть не уболтал придурок, спокойного кита, который после получения души стал вообще шелковым, резко затормозить и пристрелить его. Этого, конечно, я не позволил. А еще призадумался, что не того раба я сделал дипломатом. Ох, не того. Лекарственные средства решили припрятать все у того же железного вагона, выполняющего функцию некого склада. Пару порций, конечно же, я сразу положил в сумку, чтобы передать сестре, а вот все остальное убрал в ящик из-под старых рыбных консервов. Ящик от медикаментов мы тут же сожгли недалеко от вагона, после чего отправились обратно в офис, где меня ждала новая проблема. Марьяна и изрядно надоевший Монеткин. Подъели согревающие лучи осеннего солнца, мы медленно катились по центральной дороге. Кит время от времени сигналил зевакам, которые почему-то решили отоспаться в машине и никак не добраться до дома и отдохнуть уже там. Я же пытался спланировать свою игру, ибо план, как по мне, выходил просто шикарный. «Босс!» — в кабинет сунулась сначала голова Павла, а затем и он сам. «Ваша посылка доставлена домой к родителям. Что-нибудь спрашивали?» — спросил я, не поднимая глаз от бумаг в руках. «Нет!» Отец твой расплакался, мать побледнела, Алиска довольная, как слон. Я не стал спрашивать, знает ли он, как выглядят слоны, а то, мало ли, вдруг они здесь на земных не похожи. Паша, зараза, пришел не только с хорошими новостями. Объявил, что в приемной засели два хитрых еврея и требовательно настаивают на приеме. — Сегодня не принимаю, так им скажи. — А я и сказал пожал плечами кит. «Только вот убираться они не собираются. Нагло себя ведут. Козыряют, мол, что-то знают. Пристрелить? Пускай зайдут. Пристрелю сам, если что. И еще!» Не успел Паша нырнуть обратно в коридор, как я попросил его не захлопывать дверь. «Сделай вид, что закрыл, а сам ручку не отпускай. Гости просто так не приходят. Такие, как эти». Спустя пару минут Паша запустил посетителей ко мне в обитель. Сделал, к слову, так, как я и просил. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Явились эти товарищи с пейсами, уж точно не денег в долг просить. Невысокие. Они чем-то напоминали мне оружейника, который должен был поставить мне оружие по нескромной цене. Того самого жида, что предложил напасть на караван за городом. «Быстро и по делу!» — сухо отрезал я, оттопырив карман под столом. «Зачем пришли? И какого черта не по записи?» «По заказу твоему пришли!» — ответил тот из них, что ничем не отличался от типичного еврея, если не считать квадратных очков на носу, поблескивающих оранжевым. «Иван Тимофеевич попросил навестить вас, если с ним что-то случится!» «Так он все-таки пошел на грабеж, цыган!» Улыбнулся я и медленно достал пистолет. «И как? Выжил? Озолотился?» «Погиб!» — опустил голову второй. Но он предупреждал нас об этом. «Получается, вы пришли выполнить заказ или же вернуть деньги?» Тут я, конечно, ошибся. Да и сам это понимал. Какой еврей добровольно отдаст кровны? Один из гостей положил чемоданчик на стол раскрыл его и достал подобие глушителя. Точнее, пистолет с глушителем. Собственно, его дуло и направил мне в лоб. «Доставай пистолет и заходи. Потише только». Гости, кажется, чувствовали себя в своей тарелке, нахохлились и друг за другом начали болтать о том о сём, начиная с того, что денег мне не видать, как и заказа, А еще уроды в прямом смысле этого слова попытались поставить меня на счетчик. Евреи, на счетчик, меня. Дурни, криво улыбнулся я. Я так понимаю, ваш клан сегодня потерял лидера и большую часть бойцов, верно? Хотя их и так было не сказать, что много. Если бы ты согласился выполнить грязную работу, оскалился тот, «Что без очков? Сейчас бы все сидели в шоколаде!» «Таки да!» — подтвердил второй. «А с чего вы решили, что, завалившись ко мне в офис и наставив на меня пистолет, вы что-то сможете решить? Денег у меня забрать захотели? Ну, хер вам под нос, дебилоиды!» Оскорблений в свой адрес они не переносили. О чем, собственно говоря, я прекрасно знал, но мне нужно было вывести их на эмоции, чтобы понять, на кой черт они вообще сюда заявились. А учитывая ситуацию, где они вокруг решили возомнить себя хозяевами положения, мне только и оставалось, что трепаться, ожидая, пока они выложат всю подноготную на блюдечке с голубой каемочкой. И провокация моя удалась. Передо мной сидели последние представители бандитской еврейской диаспоры мелкие торгаши, неправильные, я бы сказал, евреи, пошедшие по пути своего покойного босса, решили, что смогут с нуля сколотить такую же банду, захватив власть у меня. Ну-ну, это же насколько надо быть тупыми, чтобы даже не проверить обо мне информацию, ведь. Даже их почивший лидер безоговорочно считал, что у меня куча людей. Вот что значит иметь офис в центре города. — Паш, подожди, стой и не двигайся, — приказал я своему подчиненному. — Может, что еще из них вытащу? — А ты чего улыбаешься, шаман? — озлобился мужик с пистолетом. — Думаешь, мы не сможем воспользоваться твоей империей? Ошибаешься. Мы сделаем так, что ты сам нам все отдашь. Так нет никакой империи. Равнодушно пожал я плечами. Трое наемников и я. Делов-то. Но замялся второй. Ты же просил большую партию. Да и база твоя в центре, как у англичан. Так я авансом заказывал. Люди приходят постепенно. Я не набираю в данный момент армию. Вот тут они конкретно так вспылили. Оскорбили меня да так, что прирезать было мало. Кит дернулся ровно в ту же секунду, как я ему приказал, ткнул дулом пистолета в затылок мужику, который держал меня на мушке, и холодно произнес. «Мойша, так и так дела не делаются, ты шо?» Еврея аж в холодный пот бросила, то ли от испуга, то ли от того, что его действительно звали Мойшей. Я в издевательской манере поманил его пальчиком и забрал оружие прицелился и уточнил. «А он бесшумный получается!» «Наша разработка!» — грустно хмыкнул мужик под прицелом. «Тебе такого не дано!» «Дано!» — я поднял бровь и приказал киту отойти на метр, вышиб мойши мозги. «И да, в своих действиях я ни капли не сомневался!» «Увы! Вы же сами сказали, что я гангстер!» Встал со своего места, направляя пистолет на второго. «Имя!» И фамилия. Надо же, Иван Чопкин! Вот этот обладатель удивительных для евреев имени и фамилии оказался племянником Ивана Тихоновича по какой-то там сестре. Он, как и следующий в их банде, обязан был принять над группировкой бремя власти. Сама группировка была немногочисленной, и, учитывая их штат, да, пожалуй, после неудачного грабежа от них ничего не осталось. Зато у них остался небольшой офис, а также ангар с вооружением. А вот эти два человека, да они и евреями, собственно, никогда и не являлись. А еще в офисе стоял сейф, где лежали документы на поставщиков Ивана Тихоновича. То есть у этого перца было то, что нужно мне. Поэтому... — У тебя два пути, — начал я, наставляя на еврея пистолет. — Убивать сразу я тебя не стану. Я люблю мучить людей, так что тут выбор будет только за тобой. И я согласен!» Тут же взревел мужчина, да, побледнел так, что мне его даже стало малость жалко. «Прошу, только не убивайте!» Расколоть Ивана оказалось проще, чем орех. Больше того, судьба подарила мне старый ангар, к которому было почти невозможно подобраться на машине, а еще полноценный сейф, который хрен чем можно было вскрыть. Сам же офис, располагавшийся на втором этаже здания, просматривался со всех сторон и представлял собой стеклянную клетку. Понятное дело, для чего? Всяческие попытки разговорить Чопкина не увенчались успехом. Он не то, чтобы был нем, как рыба, он просто не знал. Не знал, кода от сейфа, не знал, где ключ. Вообще ничего на свете не знал. — На кой черт тогда дядя тебя рядом с собой держал? — удивился я. «Ты же бесполезный!» «Я инженер!» гордливо заявил тут же сыкливо сдувшийся Ваня. «Мое дело — изобретать, а его — продавать нужным людям». Отчего чего ж ты сразу-то не сказал, инженер, что от сейфа ключа нет, а? Позлить меня решил?» На съежившегося еврея мне даже замахиваться не нужно было. Он и без того был готов вот-вот запачкать штаны. А сейф оказался непростой. Я бы такой замок до конца жизни не открыл. Новинка. Нонсенс для этого мира. Внутри этого титанового сплава находилась хорошая порция взрывчатки и стоило только три раза ввести неправильный пароль, как внутри все тут же бесследно исчезало. Ей-богу, как пин-код от карты! Пробормотал себе под нос. А после меня осенило. Был у меня один знакомый, который слыл грамотным медвежатником. И этот знакомый как раз сидел в той же клетке, что и Марьяна. Подлечить его, уговорить пойти со мной, а лучше и вовсе добыть ему душу и завербовать. И все это сводилось к тому, что мне нужен был Монеткин. Точнее, выполнение того договора и условий, которые поставил мне Жемчужный. Конечно, я мог и вовсе положить на все это болт и просто проигнорировать цыгана. Но тогда за мной бы вышел целый табун озлобленных золотозубых дураков. Раздумывая, как поступить, прогулялся по складу в сопровождении Саши и Пети. Кита оставил в помещении офиса, а сам решил осмотреться. Место, пожалуй, непримечательное. Находится не так далеко от моей съемной квартиры и представляет собой старый ткацкий завод. Здесь же даже станки остались, покрытые вековым слоем пыли. Из местных, которых было всего двое, выбирать тоже не пришлось. Пьянчушка-охранник и баба с огромным размером таза и тряпкой в руках. На все вопросы отвечали честно, не лукавили. Охранник был бесполезным, а слово совсем, ибо на склад мог бы пробраться кто угодно, а баба оказалась самой обычной уборщицей. Убиралась за гроши в кабинете покойного. Гнать их отсюда не имело смысла, поэтому я пошел другим путем. Разузнал, кем они были раньше, и вот так удача. Женщина трудилась ткачихой, а мужик — дизайнером. Знал все про смешение цветов и красок. Полезный персонал для ткацкой мастерской. Очень полезный. Поднимался обратно в офис уже один. Оставил на первом этаже Петю с Сашей дабы те осваивались и примерно оценили, насколько все с оборудованием плохо. — Почему завод заброшен? — первое, что я спросил с порога у трясущегося еврея. — Деньги, контракты. — Невыгодно. — Ни за что не поверишь, что евреи не смогли найти выгоду в производстве, — парировал я. — Говори честно. — Невыгодно, — повторил Чопкин и прикрыл голову руками, думая, что сейчас его будут больно бить. Переглянулись с китом и вдвоем, подхватив Ивана за подмышки, подтащили наружу, где перевалили за подмостки и, удерживая, начали угрожать. — Последняя попытка — сказать правду. Или упадешь вон туда. Я кивнул в сторону механизма под ногами. — Пыль смахнешь. Дядя мой сказал, что ему пригрозили англичане, а затем цыгане. Когда он их не послушал, они перебили весь персонал, и уничтожили весь товар. Сразу бы так. Довольно кивнул я. Станки, рабочие. К конечно рабочие. Быстро закивал Иван. Их только перебрать, да смазать. Еврея втянули обратно. Кит помог ему оттряхнуться, а я же выступил с предложением, от которого он при всем своем желании не смог бы отказаться. Итак, у меня появился свой завод. Без людей сырья и охраны, но уже хоть что-то, ну, свое. Слишком просто он мне дался, как и целый инженер, который не только разбирался в оружии, но и в этих станках. Вишенкой на торте оказалась информация об этих самых цыганах, которые пытались поставить еврейский завод на процесс. Товарищ Борис Жемчужный и его скромная бригада головорезов на конях как раз-таки и были той самой палкой в колесе. — С ним разберусь, — отрезал я, когда услышал фамилию. — Сколько тебе нужно времени на восстановление станков? — Неделя. Может, и больше. Людей-то нет. — Есть на примете те, кто сможет тебе помочь. Ответом был кивок. а Затем появилась скромная бумага с названием бара где-то неподалеку отсюда. Еврей уверял меня, что именно там отдыхают те, кто уволился еще до перестрелки. Петю, как самого болтливого, оставил помогать инженеру. Сашу, который в этот раз будет выполнять роль охранника, взял с собой. А кита попросил о небольшом одолжении. — Будь в офисе до тех пор, пока я не позову. Обо всех перемещениях вне завода предупреждай. — Понял, босс.